признание я в твоей сумочке больше не стану прятаться заявила фенечка егору когда мы вышли из кинотеатра она снова была бережно завернута в мой шарф и спрятана под курткой ну да наверное в сумке сидеть не очень удобно согласился егор не очень удобно воскликнула фенечка это очень мягко сказано у тебя же там сплошные шипы и иголки я удивленно уставилась на егора Галка вдруг расхохоталась, а у Егора опять покраснели уши, хотя он пытался скрыть это, натянув шапку. — Егор, какие шипы? — спросила я. — У тебя коньки с шипами? — Нет. Он окончательно смутился. — Коньки в пакете. Это... Это я... — У него там здоровенная роза! — наебедничала Фенечка. — Стебель во какой толстый! Для наглядности она развела руки. а на нем такие шипы! Острые? Ужас! — Ой, не могу! Умора! — хохотала Галка. — Да чего ты ржешь? — растерялась я. А Егор стоял рядом, прижимая к себе сумку, и смотрел на меня такими умоляющими глазами. В общем, такими глазами. Раньше он никогда на меня так не смотрел. «Аля — Аля! — слегка заикаясь, позвал он. — Да что с ним такое? «Аля». Он набрал побольше воздуха в грудь. «Я хотел... хочу...» Я моргала глазами, переводя взгляд с него на Галку, и обратно. Галка заливалась и махала на меня варежками. «Сейчас лопну от смеха. Не смотри на меня так!» — стонала она. «Ребята, вы чего?» — взмолилась я. Егор решительно дернул молнию на сумке, запустил руку. и вытащил пунцовую розу на длинном стебле. Роза была завернута в красивую шелестящую бумагу и перевязана цветной ленточкой. — Вот, это тебе. Егор протянул мне цветок. Я не верила ни своим глазам, ни своим ушам. Стояла столбом. — Ого, да это целое дерево! — воскликнула Фенечка. — Аля, а что, если нам с тобой завести еще и розовое дерево? Подожди. — остановила ее я. — Хватит с нас из спичечного. — Кстати, как оно там поживает? — не в спросила я. — Бегает по острову. Что ему сделается? — ответила Финечка. Да ты бери розу-то! — Я взяла. — Спасибо, скажи, — подсказала Финечка. Спасибо. Егор расплылся в улыбке. — И вот еще. Он достал из кармана куртки маленькую красную коробочку в виде сердечка. «С праздником!» «Это мне?» Не переставая удивляться, переспросила я. «А кому же еще?» Хохотнула Галка. «Ну, ребята, вы даете!» Кажется, я тоже покраснела. Осторожно взяла коробочку. Открыла. В ней пряталась брошка в виде птички с алой грудкой. «Ну, наконец-то!» Выдала Галка. «Я уже устала намекать!» Поддакнула Фенечка. Ага, так вот, значит, почему сегодня на катке Феничка показала фокус с сердцем и птичкой. Но она-то откуда узнала? Успела с Галкой пошептаться? Или с Егором? Егор переминался с ноги на ногу и несмело улыбался. Что же это выходит? Выходит, что я сама себя обманула? О, какая же я глупая. Вы меня разыграли? Да я действительно глупая, раз задаю такие вопросы. «Сюрприз!» — хором крикнули Фенечка и Галка. Егор тоже попытался, но почти беззвучно. «Приколи поскорее брошку!» — вертелась Фенечка. «Вот сюда, на воротник. Будет очень красиво!» «Егор, помоги же Аля!» Егор неловко приколол брошку, уколов себе палец. «Я тебе утром СМС-ку отправил», — успел шепнуть он. «А я не успела прочитать», — тихонько ответила я. А потом телефон забыла. У Галки запил телефон. «Ой, меня родители разыскивают!» Встрепенулась она. «Ребята, хватит мерзнуть! Домой пора!» И мы побежали на остановку. Только теперь Егор держал меня за руку.